Данная аудиокнига представлена в двух вариантах Один из которых без музыкального сопровождения Маркируемый здесь цифрами 02 Приятного прослушивания Антон Павлович Чехов Том 3 Хирургия Земская больница За отсутствием доктора, уехавшего жениться Больник принимает фельдшер Курятин Толстый человек, лет 40 В поношенной жакетки жакетке И выстрепанных стариковых брюках На лице выражение чувства долга и приятности Между указательным и средним пальцами левой руки сигара Распространяющая зловоние В входит дичок Вонмиглацев Высокий коренастый старик в коричневой рясе И широким кожаным бойсом Правый глаз с бельмом и полузакрыт На носу бородавка по коже издали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 Отец Иерей после литургии упрекает, косноязычен-то и, и где встал. Поешь, и ничего у тебя не разберёшь. А, а какой судите тут пень, ежели рта раскрыть нельзя. Всё распухший, извините, и дочь не спавший. Да, садитесь, раскроете рот. Вон глазом, садится и раскрывает рот.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 «Пусть скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. «Хирургия!» «Пусть «Тут во всем привычка, твердость руки!» На медне тоже, вот, как и вы, приезжает в молитву помещик Александр Иванович Египетской!» «Тоже с зубом!» «Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что!» «Круг поживает по и отчеству!»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 А вас Господь присвятил Я рассуждаю, ежели у вас рот раскрыт Это легко рвать А бывает так, что одни только корешки Этот расплюнуть накладывают щипцы Постойте, не дергайтесь Сидите неподвижно В мгновение ока Делать тракцию Главное, чтоб поглубже взять Тянет Чтоб коробка не сломалась Отцы наши, мать проситая Не того, не того Как его? Не хватайте руками, пустите руки Тянет, сейчас Вот, вот Дело-то ведь нелегкое Отцы, родители э -э -э -э -э. Ангелы о -о -о.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 Дичок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. «Тянул!» Говорит он плачущим и в то же время Чтобы насмешливым тоном. «Чтобы она так на том свете потянула! Благодари покорно! Коли не умеешь орвать, так не берись! А Света Божьего не вижу!» «А ты зачем руками хватаешь? Я тяну!» А, а ты, ты мне ты под руку ты толкаешь ты и разные ты глупые слова, дура, самки дура. Ты думаешь, мужик, легко зуб тарвать? Возьмиська, это не то, что на колокольню полеза, в колокола тарабанил. Не умеешь, не умеешь. Скажи, какой указчик дождался И ты.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 Учи ученого Эх, кай, господи, народ необразованный Живи вот с атаками А чумишь? Раскрой рот Накладывай щипцы Хирургия, брат Не шутка Это не на крерости читать делать тракцию Не дергайся Идем, идем, не дергайся Не дергайся Зуб выходит застарелый, Ой, глубоко к корню впустил. Не шевелись, парень твою! Так, так... Не шевелись! Ну? Ну? Слышен хрустящий звук.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 и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. «Порщивый черт!» — выговаривает он. Да сажали здесь и на нашу погибель!» «Поругайся мне еще тут!» — бормочет Вельшер, кладя на шкаф щипцы. «Не вижу! Мало тебя в бурсе березы потчевали!»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 Антон Павлович Чехов. Хирургия. Исполнял в лицах Джагангир Абдулаев. 26 марта 2022 год. Хирургия. Оземская больница.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 А кроме того, чтоб в самом но ну и всю сторону, так и ломит, так и ломит. В ухо отдаёт, извините, словно в нём или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. За грешихом и беззаконовахом. Судный бебо околят душу грех и явленности жития мне ижних. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Ерей после литургии упрекает. Косноязычен-то и в им встал. Поёшь и ничего у тебя не разберёшь. Э -э -э -э. а, а какой судите тут пень, ежели рта раскрыть нельзя. Всё распухший, извините, и дочь не спавший. Да, садитесь, раскроете рот. Вон миглазов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит ворота и среди пожелтевших от времени табаку зубов усматривает один зуб, украженный зияющим дуплом. Отец дьякон велел водку скорее прикладывать. Не помогло. Гликерия да ну, дай бог ей здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы, довели теплым молоко, зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел. А вот отношении молока не соблюл. Бога боюсь пост. Валент рассудок. Пауза. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть...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 Ничто тебе не окалеешь Дичок берется со стола свою просвору И придерживая щеку рукой Уходит во своясе